Часть 27. Оставив машину на стоянке между двумя пышными клумбами, Джекоб, насвистывая, сбежал по лестнице на третий этаж корпуса, кивнув на бегу паре знакомых. Уже оказавшись у кабинета, он вспомнил, что снова забыл полить кактус, который пытался вырастить у себя на кухне. К кактусам Джекоб был равнодушен, но его психолог, доктор Рабинек, Настоятельно рекомендовал ему завести питомца, за которым следовало бы ухаживать. Сначала у него был котенок, который всюду гадил, царапался и сбежал, как только появилась такая возможность. Следующим был щенок, который также сбежал от Джекоба во время прогулки. С птицами он экспериментировать не решился. И сразу купил электронного питомца Бурнаби, которого требовалось кормить каждые два часа, нажимая на кнопки. Но и с этим ничего не вышло. Электронный питомец упал в унитаз, поскольку в самый неподходящий момент вдруг запищал, требуя еды. И Джекоб его выронил. Несчастный доктор Рабинек уже начал сомневаться в адекватности своего пациента, но в качестве реабилитации посоветовал ему завести кактус. Причем именно тот сорт, который выживал даже в безводной пустыне. И что же? Джекоб выращивал уже третью версию, поскольку с первыми двумя ничего не вышло. «Ладно, полью вечером», — сказал себе майор, и, открыв дверь, увидел мигающую на столе лампочку. Вспомнив, что вечером отключил на нем звук, Джекоб метнулся к столу и ударил по кнопке регулировки. «Вы там что, Браун, еще из сортира не выбрались?» «Все в порядке, сэр, я на месте», — отозвался Джекоб, прикидывая, сколько раз генерал Рейнер пытался вызвать его. Теперь его ожидал изнуряющий получасовой выговор. Рейнер любил истязать подчиненных медленно, но в этот раз выговора не последовало. «Вы вот что, майор, зайдите ко мне прямо сейчас. Слушаю, сэр, уже иду». Ответил Джекоб, переводя дух. Кажется, выволочка отменялась, по крайней мере, по селектору. Спустившись во двор, Джекоб погляделся и с наслаждением вдохнул наполненный летними ароматами воздух. Погода была прекрасная. В кронах деревьев пели птицы, шмели и пчелы выкачивали нектар со штабных клумб. Однако что-то уже готовилось. Что-то определенно готовилось. Не зря же Рейнер вызвал его к себе, хотя прежде они виделись лишь на праздничных построениях, и такая удаленность от начальства его вполне устраивала. Перешагнув через метущего дорожку робота-уборщика, Джекоб вдруг почувствовал удар в спину. Удивленный он остановился и, обернувшись, увидел на асфальте шевелящего лапками большого шмеля, который предпринимал тщательные попытки подняться. Приглядевшись, Джекоб понял, что этот мини-драгер – насекомый робот, без жужжания которых Клумбы выглядели бы не так романтично. Спустя минуту Джекоб уже стоял в приемной генерала Рейнера, где пахло сегодняшним, вчерашним и позавчерашним диетическим кофе. Рейнер поглощал тот напиток в огромных количествах. Для его нужд в углу приемной стоял кофе-автомат. Совсем как в какой-нибудь бильярдной. Секретарь генерала, которого звали то ли Крейс, то ли Реймс, молодой лейтенант с бесцветным, лишенным эмоций лицом, при появлении майора позволил себе кривую усмешку. «Наверное, уже что-то знает, мерзавец», — подумал Джекоб и спросил. «Я могу пройти к генералу?» «Да, сэр, генерал ждет вас». И снова эта усмешка. На всякий случай Джекоб посмотрел украдкой вниз, проверяя, не забыл ли он застегнуть ширинку, но все было в порядке. Джеков пересек приемную, постучал в лакированную дверь и, услышав «заходите», вошел в кабинет. Генерал Реймер встретил майора коротким взглядом, поднялся из-за стола и развел руками, как будто извиняясь за вызов. «Вот вы и пришли, майор». — сказал он, как-то подозрительно склоняя голову набок. Как только получил приказ, немедленно к вам явился, сэр, — ответил Джекоб по-своему, столковав слова генерала. — Проходите сюда, — сказал генерал, указывая на переговорный угол своего просторного кабинета. Пластиковая отделка стен в нем была закрыта поддельными гобеленами. А между двумя потертыми креслами располагался невысокий столик на коротких ножках. Заняв одно из кресел, генерал указал Джекобу на соседнее. Тот пристроился на краешке. Странное поведение генерала вызвало у Джекоба подозрение. Между тем Рейнер дотянулся до шкафа и, выдвинув один из ящиков, достал коробку сигар. Затем поставил ее на стол и, подняв крышку, развернул в сторону Джекоба. Угощайтесь, мистер Браун. Бренди я не предлагаю мы ведь на службе. А По сигару, пожалуйста. Джекоб, не глядя, взял первую попавшуюся, а генерал выбирал не спеша, однако Джекобу показалось, что он лишь тянет время. Наконец сигара была выбрана, но за этим ничего не последовало. Генерал продолжал вертеть ее в руках. Мы оба знаем, майор, что вы. «Хитрый сукин сын», — сказал генерал и сделал паузу, ожидая от Джекоба какой-то реакции. Однако тот был хорошим тактиком и промолчал. «Вы имеете чин майора, относитесь к другому роду войск, однако неведомым мне образом попадаете на полковничью должность с полковничьим же окладом». «Возможно, мне просто повезло, сэр», — пожав плечами, сказал Джекоб. «Возможно». Но в первую очередь вам повезло со связями. Генерал снова сделал паузу. Но Джек обмолчал, прислушиваясь к доносящимся из окна голосам. Там, в отдалении, маршировала рота пехотинцев. Кажется, они пели песню про серого барашка. Вы хотя бы знаете, как называется наша служба, майор? О да, сэр. Это же написано на каждом документе. Управление по связям и взаимодействиям. Замечательно. Генерал понюхал сигару и бросил ее обратно в коробку. Джекоб поколебался, а затем положил и свою. А как называется ваша должность? Эм, Одну минуту, сэр. Джекоб прикрыл глаза, чтобы вспомнить точно. Ага, вот. Уполномоченный эксперт по налаживанию взаимодействия в условиях экстремальных нештатных несоответствий. «А что вы делали в рамках своей должности?» «Все, что вы мне приказывали, сэр». «То есть подписывали бумажки?» «Накладывал резолюции после внимательного и вдумчивого анализа, сэр». Поправил его Джекоб. Они помолчали еще минуту. Было слышно, как в приемной секретарь отфутболивает какого-то посетителя, говоря ему, что к генералу нужно записываться, и что сейчас у него люди». «Я ведь к чему завел этот сущности ненужный разговор, майор Браун?» «Наконец-то вам подвернулась подходящая работа. В военном округе Онтарио сложились экстремальные нештатные несоответствия, и они срочно запросили у нас помощи. Разумеется, мы тотчас откликнулись, ведь это наша работа, и мы имеем в штате управление соответствующего специалиста. Этот специалист вы, майор Браун. «Вы отправитесь в округ и окажете им всю необходимую помощь». «Но Онтарио, сэр, это же две тысячи километров на юго-запад», – воскликнул пораженный Джекоб. «Это же непролазные леса и болота». «И леса, и болота, и кое-что похуже», – кивнул генерал, расцветая злорадной улыбкой. «Но, сэр, территориально Антарио наверняка находится в составе другого управления. Давайте проверим». «Увы, майор. Раньше так и было, но после недавних сокращений одно из малочисленных управлений расформировали, передав его округа ближайшим территориальным управлением. Антарио достался нам. Антарио и еще Приморский карт». «Это еще 2000 километров, только на северо-восток», – машинально добавил Джекоб. «Возможно», – кивнул генерал Реннер. «Так что, майор, даю вам четыре часа на сборы». а затем отправляйтесь на военный аэродром Касадия. А что там? Там вас ждут двое сопровождающих. Сержанты Ронсон и Баффити. Они прибыли, чтобы доставить вас в Онтарио. Но...» Джека развел руками. «Но как долго продлится эта командировка? В конце концов, сколько пар белья мне с собой брать? Об этом не беспокойтесь. В случае необходимости вам выдадут солдатское белье». Уверен, что у них в Антарио с этим проблем не будет. Если других вопросов у вас нет, идите и собирайтесь». Генерал поднялся, давая понять, что разговор окончен. Джекоб поднялся тоже. «У меня нет вопросов, сэр». «Ну, тогда до свидания». «До свидания, сэр». Ошарашенный Джекоб подошел к двери и, уже взявшись за ручку, вдруг повернулся. «Один вопрос у меня все же имеется, сэр». «Задавайте его, майор». Что такое пМ двенадцать?